Глава 54. Разговор с императрицей. Спасибо, неловко улыбаюсь я. Понимаю, что сказанное ею не совсем правда. Императрице уж точно есть чем заняться, кроме возни с девчонкой, которую назвал невестой брат ее мужа. С другой стороны, можно сделать вывод, что намерения Алларда и правда серьезны, раз все знают, Это стряхивает все подозрения и подпитывает цветок радости, что распускается в моей груди. Императрица подает мне красивый белый горшочек, наполненный землей. Я тащу его к столику и переношу на комод всю посуду, чтобы освободить место. Затем притаскиваю ближе деревца. «Какое красивое!» — отмечает императрица. «И такое дикое! А лорд сам его сорвал!» «Да!» Улыбаюсь, я, осторожно развязывая земляной ком. Как в старые времена, устраиваясь в кресле напротив и наблюдая за мной. Знаешь о том, откуда пошла эта традиция? Аларт рассказал, что в прошлом за деревцем нужно было идти в лес и выкапывать побег самому. Это теперь их можно купить в магазинах. Все так. А рассказывал ли он тебе, что корни дерева рау? Императрица кивает на растение, которое я как раз пересаживаю в горшок, питается источником провидения. Именно поэтому Бутоны точно знают, когда стоит раскрыть свои лепестки. В этой империи ни один важный вопрос не решается без заглядываний в предсказание провидения. Но ведь это же хорошо, улыбаюсь я. Император может все просчитать и принять правильное решение, так ведь части, Вот ты. Ответ, на какой вопрос тебе хочется получить больше всего? Я задумываюсь. На самом деле сложно ответить. Хочу узнать, кто стоит за всем этим переворотом, кто надоумил мою сестру поступить так со мной, алардом, фамильяром. Я не представляю, что случится, если я потеряю своего. Он уже как часть меня. Ощущается так. У тебя очень сильная связь с фамильяром. «Можешь иметь большое будущее, вот только...» Она снова кивает на цветок. «Ты выбрала мужчину. Не жалеешь?» «Ага, большой потенциал. Тем очевиднее, что меня травили в первой жизни. Не может быть, чтобы в одной версии я была ничтожеством, а в другой очень талантливым магом. Не бывает так». Не думаю, что мне стоит об этом жалеть. В конце концов, Аларт и сам много времени проводит, работая, так что я не думаю, что мне стоит переживать, что он запрет меня дома у плиты. Аларт, возможно, но множество других женщин я вздрагиваю, в голову лезут нехорошие подозрения. Проклятие и как назло я не могу вспомнить голос той женщины из подвала, когда зашивали Фиру. Последующее похищение плохо нам не сказалось. Мозг будто выдавливает за борт все лишнее мешающее и важное, увы, тоже. Вы считаете, что Фира и ее подельницы правы? Осторожно уточняю я. С точки зрения закона нет, но мораль всегда имеет серый цвет. Будучи женой императора, я бываю во множестве королевств и империй. Поэтому могу уверенно сказать, что наша система не безупречна. В ней много белых пятен и откровенных глупостей. А мой муж слишком занят разглядыванием будущего, вместо того, чтобы смотреть в настоящее. Он показался мне достаточно умным мужчиной. Девочка моя, те, кто у власти, в первую очередь лжицы и манипуляторы, и могут заставить тебя думать то, что нужно им. «Никогда им не верь. И братцу его тоже. Разницы в них нет. Я медленно киваю, не спорить же мне с ней». «Но мы отошли от темы», — улыбается императрица. «Я спрашивала не совсем об этом. Какой вопрос, касающийся твоей жизни, беспокоит тебя сильнее всего?» «Я? Не знаю даже. А ты подумай». На самом деле этот вопрос снова появился в моей голове после нашей вылазки с артефактом, вернее того, что случилось между мной и Алардом. Вернувшись назад во времени, оказывается, что моя магия очень сильна, сильнее, чем у Фиры, которую я всегда считала невероятно талантливой, главным гением семьи. А теперь выходит, что и я обретаю то, чего не было у меня там. Так может, я и... Мысль пугает. Неужели я правда хочу стать матерью? Помню, как в прошлой жизни я часто представляла себе наше будущее. Как Аларт учил бы ребенка каким-то интересным штукам, показывал чудеса, объяснял что-то о магии и мире. Теперь эти картинки помутнели, а поверх них разноцветными брызгами падает новый образ. Уже я объясняю малышу некоторые вещи. Таль, бегая вокруг, вызывая ни с чем не сравнимый детский смех. Да, пожалуй, вот на какой вопрос я хочу узнать ответ. Будут ли у нас с Салардом дети в этой реальности? Наверное, я... Гляди-ка! — восклицает императрица. Я замираю, не веря собственным глазам. Один из бутонов, которые, казалось, были плотно закрыты все это время и даже не собирались зацветать, неожиданно распускается чарующим белым. Это неужели знак? Ответ на мой вопрос. Принеси-ка воды, не глядя на меня, просит императрица. Что? Твоему деревцу нужна вода, разве ты не знаешь? Хмыкает женщина. Иди в ванную и напои его. Не нравится мне тон, который она это говорит, и цветок с ней оставлять не хочется. Но не потащу же я его с собой в ванную. Блин, самое правильное — просто вернуться побыстрее. Или нет? Хорошо, я быстро на плохо гнущихся ногах ковыляю в ванну. Может, я, конечно, уже накрутила сама себя, но такое ощущение, будто я не императрицу за спиной оставила, а дикую тигрицу, и неясно, что она сделает, проигнорирует или задерет. Прежде чем шагнуть в соседнюю комнату, полуоборачиваясь, женщина сидит на том же месте и в той же позе. Похоже, я и правда накручиваю, но стоит мне переступить пару, как кто-то хватает меня за грудки и резко дергает к себе, одновременно закрывая мой рот ладонью, чтобы не орала, и вжимает спиной в стену. «Какого?»